Глава 3 Единство. В Калийское дно Хайру и его напарник Вилли летели на личном флайере первого. Акулу, понятно, пришлось вернуть в гараж коммуникаду При этом они добрались быстрее, чем мы, но у них и путь короче. На метровой высоте холодно и ветрено, но крышу здания ограждали высокие защитные борта, а поверхность её была даже горячей, аккумулируя избыток тепла со всего дома. Жители Муравейника прогуливались по периметру и дорожкам, проложенным через искусственные газоны. На одной из лавочек, где я когда-то впервые увидел деда Трикси, сидел Хайро, а рядом с ним жилистый темнокожий мужик лет тридцати пяти. «Вилли Брисуэлла!» представился он после того, как мы с Хайро пожали руки. «К нам подошел Дьюла, я познакомил его с бывшими безопасниками экскоминикаду. Спустя пару минут к нам присоединился Мэнни Алмейда, навещавший в больнице брата Хэнка, которого ввели в искусственную кому. Строитель не потащил всех на первую же встречу, едва мы собрались, пригласил к себе, чтобы не привлекать внимание посторонних. Коморка Дьюлы отличалась от той, где жили Трикси с дедом. Тоже одна комната, но раза в два больше. Строитель пояснил, что арендовал две и сам объединил их. Хозяин разрешил, ведь стены были чуть ли не картонные. Сестра Дьюлы, Стефани, и его жена Аманда, тепло всех поприветствовав, накрыли на стол и удалились, чтобы не мешать. Было тесно, да и по взгляду Хайра я понял, что лишние уши даже родных людей не приветствуются. — Чем богаты? — сказал строитель и кивнул на нас. «Спасибо ребятам, не одними упсами теперь питаемся». Вокруг стола были расставлены разнородные стулья и табуретки. В центре красовался большой поднос с незнакомым мне блюдом из венгерской кухни, как пояснил Дьюла. Вокруг него расставили чаши с салатами, газированные напитки и пиво. Последние мужики тут же открыли, а глядя на них, взялись за бутылки и парни. Я налил себе газировки, желая сохранить голову ясной. «Ты здесь всем доверяешь?» шепнул мне на ухо Хайру, изучая дюла и Мэнни. Насчет остальных он не спрашивал. Раз привез с собой, значит, парни надежны. Я едва заметно кивнул и приподнял руку. Стало тихо. Все посмотрели на меня. дюла спасибо за гостеприимство. Вы все уже познакомились с Хайро и Вилли. Они будут отвечать за безопасность членов клана в Реале. Мы собрались, чтобы принять решение относительно базы. Место, где все мы будем жить. Но для начала я бы хотел спросить, «Хайро, что известно превентивам?» «Ты был прав, Алекс, когда решил нам больше не платить. То, что ты угроза, знают почти все лидеры Альянса», — сказал Хайро. «Но если думаешь, что я тебя развел на миллион, ошибаешься. Аналитики экскоммуникада поставили тебя первым в списке подозреваемых только сегодня». «Как?» «Еще в Кенеме они обратили внимание, как ты дерешься, когда не взрываешься». Если не считать твоих, скажем так, особых способностей, им запомнился стиль безоружного боя. Начали шерстить всех более-менее сильных безоружников и абсолютно случайно наткнулись на видео, где ты дуэлился с другой угрозой – утесом на арене песочницы. Следом нашли запись любительского турнира в таверне Тристада, там ты тоже засветился как безоружник. Они сложили два и два и поняли, что явление Айяма и твои бои – звенья одной цепи. Почему же меня не преследуют в реале? Все члены Альянса проинструктированы Сноу Стормом. Перед ивентом Киран Джексон вызвал лидеров превентивов и запретил оказывать на тебя давление неигровыми методами. подробности я не знаю, но слышал, что если клан нарушит запрет, его забанят в полном составе, а собственность заморозят. И, конечно, никто не получит никаких наград за твою ликвидацию. «Тогда зачем нам скрываться?» – спросил малик «Зачем вообще заморачиваться с клановой базой и службой безопасности?» «Помимо Альянса есть куча кланов-превентивов рангом пониже», — ответил за напарника Вилли. «Я вспомнил о Юрубе и кивнул. Если топов вынуждены хоть как-то беречь репутацию, то остальные...» «Кроме того, триада не погнушается ничем», — добавил Хайру. «К примеру, тем же подавителям воли, но они об Аликсе пока не знают». «Глиф из Лазурных Драконов хоть и дружит с Триадой, сливать инфу тебе тоже не будет. А Триада, если выйдет на тебя, провернет все сама каким-нибудь карманным кланом. Есть и другие опасности для Алекса, но они уже наша работа». Хайро стукнул кулаком о кулак. «Вам об этом знать не нужно. Только голову будете забивать. Давайте к делу». Мы поделились с безопасниками своими соображениями по поводу клановой базы в Реале. Мэнни с Дьюлой начали рассказывать о выбранном месте, и хайра предложила смотреть его. «На личном флаере Моралеса мы полетели в новый комплекс «Муравейник». Его еще не заселили, а потому выглядел он вполне достойно. Длинные просторные коридоры, отделанные пластиком под мрамор, яркое панельное освещение, быстрые лифты и ужасно маленькие комнаты». «Не обольщайся», — шепнул Мэнни. Тут всё дешёвко, не удивлюсь, если материалы отделки токсичны. Менеджер комплекса, подвижный молодящийся латиноамериканец лет 50, сопровождаемый роботом-охранником, провёл нас по комплексу. «Все помещения пока свободны. Пять нижних этажей отданы под инфраструктуру». Тараторил он неустанно жестикулируя. «Паркинг, прачечный, супермаркет, огромный тренажёрный зал, бассейн, зал аренды верткапсул, внутренний парк, детский городок, школа». «Нехило!» – присвистнул Ханк. «Думал, здесь совсем все плохо!» «Это все и в нашем муравейнике есть, только платно!» – заметил Менни. «Никто не пользуется, разоришься, а от супермаркета там только название. Сливают нераспроданные из гражданских магазинов просроченные продукты!» Кхм -кхм", откашлялся менеджер обслуживающей компании, привлекая внимание и быстро заговорил. Хочу заметить, что спрос рождает предложение. Если покупатели смогут себе позволить, управляющий скин супермаркета будет заказывать более качественные товары. Но мы отвлеклись. Никто из нас в беседе взрослых не участвовал. Более того, Хайро настоял, чтобы полетели только мы с Эдом. Причем Родригеса представили как сына Моралеса, а меня – Дьюлы. Запрет на распознавание кома мы выставили давно, еще после финала арены. Пока хайра общался с менеджером, Вилли Брисуэлла придирчиво изучил территорию. Комнаты с окнами стоили дороже, но в плане безопасности они хуже. Так что выбор пал на замкнутые помещения. Дьюла согласовал рамки возможной перепланировки. Клан располагал средствами, чтобы выделить своим членам жилье раз в пять просторнее, чем те комарки, где сейчас ютились неграждане. «Лично я вообще особо не заморачивался. Жить здесь я не собирался». Так перекантоваться до гражданских тестов, а после мы выберем себе район получше. На самом деле, я просто терял время, ведь все равно ничего не понимал, а мои требования Дьюла, Менни и Хайро и так знали. Безопасное помещение с достаточным пространством для премиальной капсулы и широким каналом. Остальное меня не волновало. Главное, мы начали заниматься базой, и по расчетам Дьюлы и Хайро, через пару недель туда можно переезжать». Лишь бы финансирование не прекращалось, но за это отвечает отец. Средства у него есть. Хайра отвез нас с Эдом назад, на крышу 36-го блока, а оттуда мы с Хангом и Маликом полетели домой. По пути решили, что в субботу устроим небольшую вечеринку у меня дома, пригласив Риту и Карину. Ханг собрался позвать Элисон Ву из Т-модуса, а я, подумав, добавил в список еще и Пайпер Дандеру. Все бы ничего, но суббота уже завтра» так что остаток дня и ночи используем по максимуму». Уже над нашим дистриктом Ханк, почесав затылок, сказал. «Я все-таки не пойму, Алекс. Угрозе нельзя обнародовать свой статус, иначе на ее голову обрушатся ужасные кары Сноу Сторма. Штрафы, вплоть до потери гражданства. Как это соотносится с тем интервью, которое ты хочешь дать Ену митчелу «Он ни в чем не признается», — ответил заменяет. «Как это?» «Хайра сам догадался. Мы тоже» на мы суббугрозой должны держать язык за зубами а безопасник нет почему хайру это он к примеру сказал встрел малик отец алекса тоже сам нагадался кто-то из них может слить инфу в сеть так алекс типа того не было времени всё хорошо обдумать но публичность даст мне защиту сейчас рано это обсуждать потому что я хочу списаться с сноу штормом и прояснить непонятки В контракте они грозили карами за разглашение статуса, исходя из того, что угроза может сговориться с превентивами. Я ничего подобного совершать не собираюсь. Первым в дисе я увидел Трикси. Карлик будто поджидал меня. «Привет, Алекс!» — радостно закричал он, вскакивая с лавочки у таверны. «Привет, ты один?» — спросил я, имея в виду игроков. «Так-то жизнь вокруг кипела». За оградой культисты проводили какой-то обряд, на улицах гонялись друг за другом щенки кобольдов в таверне скандалил Патрик. «Как дела?» «Хорошо, Дьюла ждет тебя у храма», — ответил Трикси. «Стефани и Энику в таверне, остальные наши на руднике». «Инфект, краулер, бомбовоз?» Трикси покачал головой и взял меня за руку. «Пойдем, чего покажу». «Куда? Зачем?» «Посадил. Много. Выросло». «За ним я прошел по периметру всего форта. Признаю, Трикси отлично потрудился. Чего стоил только сад фруктовых деревьев и ягодных кустарников за таверной. За считанные дни все, что он рассадил вокруг, выросло и набрало уровней. Возможно, благодаря особому удобрению, которое посоветовал шаман Кабольдов. Живой стеной по границе форта тянулись заросли огненного васаби, Высокой травы с широкими круглыми листьями, которые накрывали полосу за границей форта метров на пять. Как кувшинки поверхность пруда. «Очень сжётся!» – сказал Трикси. «Не наступай!» Базовый урон огненного васаби пока не впечатлял, но позволял надеяться, что с ростом уровней травы вырастет и он. «Очень сжётся!» – повторил Трикси. «Долго стоишь, быстро умираешь». «А это что?» Я показал на высокие толстые стебли с цветами, напоминающими мельницу. «Клевер ветра дуй, пока слабо дует!» Трикси рассадил клевер ветра за полосой огненного васаби, что тактически грамотно. Как я понял, клевер сдувает тех, кто ниже уровнем, как раз на полосу васаби, за которой по земле велись лозы. «А там что?» «Взрывной виноград!» Ответил садовник и выпятил грудь. «Бух! Делает бадабум, если наступить!» Одному кобольда оторвало ногу. Рыгхар сильно ругался. «На тебя?» «Не, на того кобольда Глупый, — сказал, — смотри туда!» Он ткнул коротким пальцем на странного вида подсолнухи, там, где у нормальных семечки, у этих была зубастая пасть. «Хищные подсолнухи, больно кусаются. Страшного укусили, — хотел сорвать». «Страшного? Ты о ком?» «Две головы, большой, — сказал, ты привел». «Я понял, что он говорит об одном из культистов Марены. Только кто там двухголовый? Огр, что ли?» «И что с ним стало?» «Сильно кричал. Две головы. Обе кричали. Вылечил его целительным алоэ». «У нас и такое есть?» «Ага, рудокопы берут с собой. Листья лечат. Бодрят». «Трикси, ты молодец!» Я потрепал карлика по лохматой голове. «На днях тебе установят капсулу». «Знаю!» Улыбка озарила его чумазое лицо. Деде тоже поставят. Будет в таверне сидеть, а то дома скучно. Трикси рассказал, что решил взять в клане кредит на капсулу для старика Фортаду. Его самого я обещал счастливить бесплатно, а глядя на его успехи, нисколько о том не жалел. Слышал я о прокачанных линиях Маннергейма из защитных растений, где легко может сгинуть рейд топов. Нам такое тоже не помешает. Тем более на божественном удобрении. Спасибо Монтазавру. Растет все фантастически быстро. «Слушай, когда мы форт проапгрейдим и границы расширятся, что станет с твоими растениями?» «Пересажу», — ответил Трикси. «Не надо волноваться, Алекс, это легко». «Похоже, пересаживать можно будет так же, как Дьюла строит». Едва подумал о нём, и он появился. «Алекс, а я тебя ищу». Строитель подошёл к нам, жуя плод манго, только сорван из дерева. В калийском дне нам поговорить о храме не удалось. Не хотелось пока посвящать Хайру в наши игровые дела». «А я изобрел проект», — с гордостью сказал он. «Когда начал храм восстанавливать, дай, думаю, попробую использовать тот камушек, что ты дал». «Инертный камень укрепления?» «Ага», — довольно кивнул Дьюла. Улыбка с его лица не сходила и в реале, когда они с Мэнни и Хайро присматривали новые квартиры. «Воистину, Бог привел тебя в калийское дно», — вытирая непрошенную слезу, прошептал строитель. «Скорее Андрей Клейтон, управляющий личием боссом Дарго», подумал я, но говорить не стал. «Теперь у нас есть проект укреплённого храма», продолжал рассказывать Дьюла. «Где бы ещё таких камушков раздобыть? Я бы попробовал сделать апгрейды храма в пустыне и форту. Боюсь, такие камушки на дороге не валяются». Печально вздыхая, Дьюла повёл меня к восстановленному храму. Из-за игровой механики бегемот не мог им завладеть без посвящения, так что первым делом я решил заняться этим. Вдруг с другого конца улицы донёсся протяжный вой вперемешку с лаем. «Кабольды!» – пожал плечами Дьюла. «Шо ты их разберёт? Когда они радуются, когда ругаются? Кстати, а тёмные, которых ты привёл на остров, они остаются?» «Не знаю, а что? Так нам для апгрейда чуть-чуть народа не хватает». Пока он говорил, я открыл вкладку форта. кобольды времени зря не теряли. «Добро пожаловать в панель управления фортом Кхаринза, Скиф!» Собственник – клан Пробуждённые, уровень 1, население – 78 из 100. Постройки – штаб, хранилище, таверна, стойло, казармы, жилые помещения, кладбище, торговые. Можно, конечно, ещё подождать, но если б кто-то из тёмных культистов остался здесь жить, я бы проапгрейдил форт до второго уровня. Все строительные материалы у нас есть. А что нужно для третьего? Спросил я, вспомнив о требованиях праведного счета. 200 разумных населяющих форт. Проект есть, если чего не хватит из материалов, докупим. Но главное, третий уровень позволит построить замок. Обычно немногословный строитель, говоря о деле, стал уже привычным словоохотливым. Увлеченно рассказывая о фичах замка, он упомянул и стационарный портал, и рыбацкую пристань, и лесопилку, и мастерские. Да, в общем, много всего, что можно прокачать и тем усилить клан и всех его членов. По сути, обустройство форта — отдельная игра в игре. Недаром в каждом приличном клане есть человек, который только управляет замком. А кто у нас за это возьмётся? Разве что краулер, но у него и без того забот хватает. Пройдя мимо разросшегося древа защитника, мы остановились. Над головой шелестела крона. Я протянул руку и дотронулся до одного из мясистых листков, усеянных колючками. Опознав меня, он втянул колючки и нежно погладил по ладони. Зона активности древа уже почти полностью покрывала форт. Перед нами стоял отстроенный храм, пока без опознавательных символов какого-либо божества, пустующий и молчаливый. Просто крыши на резных колоннах, возведенных на вершине усеченной пирамиды. Поднявшись по восстановленным ступенькам лестницы, где совсем недавно мы дрались с шазом, я вошел в храм и подступил к алтарю. Непосвященный укрепленный храм первого уровня Для посвящения требуется адепт статусом и ниже жрец. Идентифицирован. Инициал. Требования соблюдены. Скиф, желайте посвятить храм спящим богам. В перечне спящих я выбрал бегемота, и алтарь преобразился. По нему стекли зеленые всполохи, добрались до пола и, раздаваясь вширь, побежали по всем поверхностям храма. Шершавые каменные блоки покрылись темно-серой полировкой. Борельефы испечрили алтарь, на котором тут же проступила колыкастая морда гипопотама. И снова, как всегда, при посвящении храма спящим, меня или мое сознание, унесло куда-то в бескрайний безжизненный космос, где ворочались отпечатки божественных сущностей. Каждая прикоснулась ко мне, приветствуя и вливая эмоции. Вернувшись из краткого путешествия, я увидел, как пол в центре зала пробило что-то незримое и дыра воронка, не более полуметра в диаметре, немедленно заполнилась вязкой тягучей жидкостью. Взгляд магнитом притянуло к ней. С трудом удалось сбросить морок и сморгнуть. Удивительно, но эту воронку, будто засасывающую ручейки веры, видели только я и жрецы. Для всех остальных там был обычный пол. Первый укрепленный храм спящих богов, посвященный Бегемоту. Уровень 1. Инициал 1 из 1. Скиф. Жрецы – 3 из 39, Патрико Грейди, Мэнни, Тисса. Количество адептов – 169 из 28 561. До следующего уровня храма очков веры – 1 из 28 561. Постройте третий храм и посвятите его одному из спящих богов, чтобы увеличить количество адептов. «Наконец-то!» – громыхнул позади голос бегемота. Оглянувшись, я улыбнулся. «Рад снова видеть тебя полным сил, спящий!» Божество вернуло прежнюю форму от человечной версии, но аватара мерцало, ему не хватало энергии. «Полным сил?» — повторил бегемот. «Это вряд ли. Все очки веры уходят теомат. Я едва держу аватару в этом пласте реальности. Вижу, что ты все еще жив, инициал!» Бегемот мерцал и мог пропасть в любой момент, потому я был краток. Две армии разбили друг друга, храм временно в безопасности, но в следующей битве одна из сторон обязательно одержит верх. Победа Шазза усилит ядро и спровоцирует активные действия по привлечению новых легатов. Победа сил Нергала не даст шансов сохранить храм тиамат Сейчас обе стороны отошли, чтобы залезать раны и усилиться. Шазза точно восстановит боевого спутника ушедших и сформирует новый легион нежити, куда мощнее прежнего. Последователи Нергала наберутся опыта в сражениях с пустынными тварями. «Ты сказал ушедших?» — нахмурился бегемот. «Да». Лич раскопал кости огромного чудовища и вдохнул не жизнь. Кто такие ушедшие? «Первые разумные порождения хаоса, ренегаты. Вызомнили себя равными богам, но сбежали, испугавшись новых. Куда?» «Не знаю. Не вижу их присутствия в дисгардиуме». Долгой беседы со спящим не получилось, но мы пришли к единому мнению о том, что делать дальше. Нужно больше адептов, пока целы оба храма. Это усилит и бегемота, и меня, и всех остальных, а самое главное, даст сил Тиамат, и я смогу сдать ей квесты и получить в награду новые умения. На мой вопрос, какие именно, спящий покачал головой. Боюсь этого, пока не знает даже она сама. От храма я направился прямиком к лагерю Шаза, Культисты, каким-то образом посовещавшись с Мареной, нашли способ очистить почву от скверны Чумного Мора. Вот только что это за способ я увидел только когда добрался до конца улицы. Там сформировалась небольшая процессия, во главе которой гордо вышагивал тролль Декотра. Трое культистов вели девятерых безропотных кобольдов Позади горестно выли другие члены племени и скулили их щенята. Среди них с каменным выражением на морде хромал шаман Рыгхар придерживаемый с одной стороны культистом Ранакоцам, полуорком, с другой — вожаком племени Грокхыром. Догнав их, я спросил. «Что здесь происходит?» «Земляк Хоринза умирает», — пролаял шаман. «Наши воины жертвуют собой, чтобы вернуть жизнь на эту почву». Я перевел взгляд на Ранакоца. «С этого момента поподробнее». Скверно распространяется по острову избранный неотвратимой. «Богиня хочет помочь, но ее возможности не безграничны». Мы поделились ее предложением с премудрым Рыгхаром и отважным Грокхыром. Они вызвались подсобить. Их славные воины добровольно готовы пролить кровь. вои и Лай доносились со всех сторон, и если я все правильно понял, то были жены, подруги и щенки кобольдов выбранных для жертвоприношения Мореня. И мне происходящее сильно не нравилось. «Остановитесь!» – закричал я. «Никаких жертвоприношений!» Меня не услышали, так что пришлось обгонять процессию и останавливать декотру силой. Тролль, фанатично поющий оды во славу арене, шел вслепую, его глаза закатились. Казалось, он вообще был в другом месте, и только жуткий вой привел его в чувство. Побочным эффектом стало то, что в страхе разбежались вообще все. Даже Патрик, вышедший из таверны, поглядеть, что происходит, сыпля ругательствами, убежал в заросли огненного васаби. Сорок секунд ожидания, слушая истошные вопли из кулёж, я размышлял над тем, как система игры понимает, чего я хочу. Ведь все вокруг были дружественными неписями, а потому, по идее, жуткий вой не должен на них сработать. Но ведь сработал. А вот когда я был в группе с парнями, на них не действовал. Странно. «Мой редко используемый талант, полученный от Крушителя, стал актуальным, стоило лишь прокачаться. Среди всех разумных на Кхаринзе, не считая бегемота, я был самого высокого уровня. А если еще немного поднапрячься, то в ближайшее время могу стать топ-1 в мире». «В чем мы провинились, избранный неотвратимой обратился ко мне отошедший от страха Дикотра. Его глаза налились кровью, он все еще дрожал. «В жизни так не боялся!» Я немного переживал, что жуткий «В» будет воспринят культистами и кобольдами как атака, и они сагрятся, но, видимо, субординация работала. Для первых я был избранником богини, для вторых — инициалом спящих. «Никаких жертвоприношений, Декотра!» — жестко сказал я, поднявшись. «Каждый адепт спящих важен!» «Минутку, а ведь у меня теперь может быть тридцать девять жрецов!» кобольдов прилично приросло, но ведь есть еще и культисты Марены». Так-так. Не беда, что они уже поклоняются старой богине. кобольды тоже не отрекались от веры в Куртулмака, спящие вне этой иерархии, и даже старые боги признают их главенство. «Что ты ответишь, Дикотро, если я возведу тебя в жрецы спящих, богов, чей храм ты видишь вон там?» Я указал на другой конец улицы. «Что ты ответишь, если я призову тебя и твой народ обратиться к спящим? Не противоречит ли это вашей вере в Марену?» Тролль завис, закатив глаза. За моей спиной зашелестел встревоженный шепот других культистов. Я обернулся. «Говорите громче, если хотите, чтобы я вас услышал! Чтобы он вас услышал!» Бегемот проявился очень вовремя. Наверное, отжал потоки веры у Тиамат, чтобы показать себя во всей красе. Тень, стократно увеличившиеся аватары, накрыла весь форт и лагерь Шазза. Эффект продлился несколько секунд, но хватило и этого. «Это честь для меня!» ответил декотра «Того же хочет неотвратимое! И для меня!» воскликнул Ранакоц. «И для меня!» проревел двухголовый огр на два голоса. На его предплечье виднелись следы недавнего укуса. «Для всех нас!» промычал Минотавр. Жрецами спящих, помимо Патрика, Тисы и Менни, я назначил Дикотру, Ранакоца, Грокхыра и Рыкхара, У спящих стало 817 последователей, на 648 больше, а я получил столько же бонусов от единства, я и все пробужденные, включая неграждан. Без учета бонусов от экипировки мои статы стали выглядеть так. Основные характеристики. Сила – 574, восприятие – 489, выносливость – 619, харизма – 489, интеллект – 282. Ловкость – 447, удача – 1648. Второстепенные характеристики. Очки жизни – 1 миллион 32 тысячи 863. Очки мамы – 235 тысяч 273. Очки возмездия – 2 миллиона 197 тысяч. Очки чумной энергии – 2 миллиона. Эх, вернуть бы хладнокровие карателя. На текущем уровне сет дал бы мне плюс 618 очков каждой основной характеристики. Бездна. Похоже, надо выполнять квест ядра. Всё равно собрался от него сваливать. Так лучше сделать это, получив награды за квест и вернув утерянные доспехи.